Глава двадцать О том, что случилось дальше, я сохранил лишь смутные воспоминания. Я потерял сознание на несколько секунд, может, дольше, да и когда пришел в себя, то не был готов на подвиги. Только благодаря усилию ума мне удалось определить, что туман сгустился как никогда, и меня почему-то наполовину несут, наполовину тащат сквозь толпу толкающихся людей. Я ловил воздух ртом. Кто-то прокричал мне что-то прямо в ухо, и через минуту я понял, что меня заталкивают в экипаж. Я камнем рухнул на сиденье. «Брюер-стрит!» — раздался чей-то голос рядом со мною. «Он пьян!» — отозвался второй голос. «Нет, всего лишь без сознания! Если его стошнит в экипаже...» Я услышал звон монет, затем голоса стихли. Через мгновение коляска пришла в движение. Мы ехали очень медленно. Я свернулся калачиком в углу, спрятав голову в ладонях. От тряски меня мутило, и на миг я решил, что опасениям кучера суждено оправдаться. Время перестало для меня существовать. От света болели глаза. Спутник не пытался заговорить со мною. Но если бы и попытался, то сомневаюсь, что я смог бы ему ответить. Экипаж петлял по улицам, и постепенно я привык к покачиванию. Оно стало источником скорее приятных ощущений, чем тревоги. Я открыл глаза и украдкой выглянул в окно. Сквозь туман вырисовывался легко узнаваемый силуэт церкви Святой Анны с ее сплющенной колокольней и раздутым шпилем. Сам факт узнавания встряхнул мой разум, запустил некий скрытый механизм, и я начал соображать быстрее. «Что, черт возьми, я делаю в этом экипаже? Меня похитили?» Я пытался изо всех сил, но так и не смог вспомнить, что же произошло после того, как мистер Иверсон наблюдал за мною, пока я рылся в вещах мистера По перед тем, как меня запихали в коляску. Я медленно повернул голову, но от движения боль усилилась. — Ага, — сказал салютейшн Хармвелл. — Румянец снова вернулся на ваше лицо, мистер Шилд. Это хороший знак. — Мистер... Мистер Хармвелл... «Я не понимаю. Вы ничего не помните?» «Нет. По-видимому, у меня провал в памяти. Но тут загадочная пустота в моей голове изрыгнула кусок информации. Дрозд!» «Что, простите? Я помню, как кто-то... Но, черт побери, я не помню, никто, никогда, ни зачем. Мне кажется, какой-то ирландец что-то говорил о Дрозде». «Насколько я понимаю, в Сент-Джайлсе это слово используется для обозначения чернокожего?» «Именно. Прошу вас, мистер Хармвелл, просветите меня, как я попал сюда. Я случайно оказался на Куин-стрит и услышал звуки борьбы. Заглянул в проход и увидел, что вы деретесь с двумя головорезами. Но сначала я вас, разумеется, не признал, просто понял, что они грабят и избивают какого-то беднягу». Я свалил одного с ног, а второй убежал прочь, и я решил, что будет разумнее покинуть этот район как можно быстрее. Я посмотрел на его руку и увидел, что костяшки сильно разбиты. «Премного благодарен вам, сэр. Я потер голову в том месте, где уже наливалась шишка. Я не знаю, что и делал бы, если бы вы не оказались рядом. Боюсь, вы потеряли шляпу». «Думаю, она смягчила удар, иначе сейчас вы пребывали бы в более плачевном состоянии. Полагаю, у вас еще и трость была, но она тоже куда-то делась». Я кивнул. На самом деле я не заметил отсутствия ни шляпы, ни трости. Я сдержался и не стал ничего говорить по поводу того, сколь удивительным считаю совпадение, что Хармвелл прогуливался неподалеку. Тот факт, что данное совпадение сыграло мне на руку, не имел значения. «Кошелек еще при вас?» Я сунул руку в карман. «Да...» «Уже кое-что...» «Я знал одно. Мне нужно проявлять осторожность, хоть и не понимал, почему, и медленно сказал...» «Возможно, я шел по улице, когда они затащили меня в проход, чтобы ограбить...» «Маловероятно...» — ответил Хармвелл. «Думаю, я бы вас увидел, несмотря на туман. Скорее всего, вы вошли с другой стороны, или же вышли из одного из домов...» Коляска ехала на запад, пробираясь через шумные улицы Соха. Наконец мы добрались до Брюер-стрит. Хармвелл велел кучеру подъехать к дому на северной стороне улицы, практически на углу с Грейт-Пултни. Я попытался заплатить за проезд, но Хармвелл отмахнулся. Стоило мне встать, как вернулось головокружение. Хармвелл помог мне выйти из экипажа и позволил опереться на свою руку, пока мы шагали к дому». Слуга в потрепанной ливрее с каменным лицом проводил нас наверх. Оказалось, мистер Ноак занимает весь второй этаж. В передней части его апартаментов располагалась гостиная, где Хармвелл усадил меня на диван перед камином и велел слуге принести бокал бренди, а сам пошел за хозяином. Когда они с мистером Ноаком вернулись, я уже выпил половину бренди и более или менее пришел в себя — но все же не помнил, что же произошло между тем, когда я находился в комнате мистера По на Куин-стрит, и тем, как Хармвелл затаскивал меня в экипаж. «Держи чертова дрозда!» Когда я вспомнил этот грубый голос, то передо мною, выскользнув из глубин памяти, возник другой образ. Маленькое существо, почти дитя, сжимающее мою руку и покрывающее ее поцелуями». Воспоминание было настолько четким, что я даже увидел в шее копошащихся в редких рыжих волосах. Когда мистер Ноак вошел в комнату, я вскочил на ноги и обнаружил, что не могу стоять без посторонней помощи. Ноак подал мне руку и спросил, как я себя чувствую. Я, запинаясь, промычал несколько слов благодарности Хармвелу за спасение моей жизни и мистеру Ноаку за гостеприимство. Хармвел всего лишь исполнял свой христианский долг». «Сказал мистер Ноак по-американски резко. «Это счастливая случайность, что он оказался поблизости!» «Действительно», — согласился я. «Прошу вас, садитесь!» Ноак устроился в кресле с другой стороны камина. «Во время нашей последней встречи, мистер Шелд, мы спорили о ценности изучения творчества Овидия. Я не слишком хорошо знаю Лондон, но, насколько я понял со слов своего секретаря, он встретил вас в той части города, где нечасто гуляют учителя». Мистер Карсволл отправил меня с одним поручением. «Мистер Карсволл. «Да, недавно я имел удовольствие видеться с ним, хоть и по печальному поводу. Он внимательно посмотрел на меня. «Простите мое любопытство, но я считал, что вы служите в школе в пригороде Лондона». «Так и есть, сэр. Но в настоящее время я живу в особняке мистера Карсволла на Маргарет-стрит и даю уроки Чарльзу Франту». Губы Ноака сжались. «Нужно поаплодировать мистеру Карсуалу за проявленное благородство, ведь он приютил миссис Франт и ее осиротевшего сына». Он замолчал и, казалось, погрузился в мрачные раздумья. Время шло. Мои мысли тоже нельзя было назвать радостными. Миссис Франт не нуждалась бы в благородстве Карсуала, если бы я не засвидетельствовал подпись Джорджа Уэйвенху перед его кончиной. Наконец Ноак продолжил» вы помните кто на вас напал без сомнения вы захотите донести на них на боу стрит к сожалению я не помню ни нападения ни того как мистер хармвел спас меня очень досадно но вы все же знаете где это произошло а мистер хармвел видел нападавших хармвел откашлялся в проходе было очень темно сэр так что я их не разглядел «Кроме того, Сент-Джайлз джайлс место, где царит беззаконие», — заметил я. Тех типов, что избивали меня, уже и след простыл. Нок перевел взгляд с Хармвелла на меня. «А жильцы дома? Они как-то замешаны в нападении?» Хармвелл пожал плечами. Я ответил. «Я не помню ничего такого, что указывало бы на их причастность». «Но ведь такое могло быть?» «Трудно сказать». Я поморщился от головной боли. «Я... я не помню. Мне нужно проконсультироваться с мистером Карсуэллом по возвращении, сэр. Но, полагаю, он посоветует не трогать лихо, пока оно тихо». «Понятно», — сказал мистер Ноак, и у меня появилось тревожное чувство, что он понимает намного больше, чем я бы того хотел. «Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством», — сказал я. «Миссис Франт и мистер Карсуэлл будут волноваться». «Хармвелл отвезет вас». «Но мне неловко беспокоить его». «Никакого беспокойства», — резко ответил Ноак, поднимаясь с кресла. «По крайней мере для меня. Но даже если и так, мой христианский долг — обеспечить ваше благополучное возвращение, так же, как и долгом мистера Хармвелла было прийти вам на помощь, ведь вы получили серьезный удар по голове». Он поклонился мне на прощание и вышел из комнаты. Хармвелл позвонил в колокольчик. Через десять минут мы сидели уже в другой коляске, которая так медленно ползла сквозь туман, что быстрее было бы дойти пешком. Мы молчали. Через некоторое время молчание стало тягостным, и я попытался завести разговор. «Как вам нравится Лондон, мистер Хармвелл?» «Что ж, Лондон настолько огромен и многолик...» что едва успевает сформироваться какое-то впечатление, как на смену ему уже идет новое. Здесь так много богатства, что даже представить сложно. Но я уверен, американцы в Соединенных Штатах тоже весьма состоятельны. Я не американец, сэр. Я из Канады. Мой отец родом из Виргинии, но он переехал на север вместе со своим хозяином после войны за независимость. Он был противником независимости от Англии, «Ваш отец понес серьезные убытки». «Напротив, сэр. Он получил все». Хармвелл повернулся и смерил меня взглядом. «Он получил свободу. Мистеру Сондерсу пожаловали имение в Верхней Канаде, и отец продолжил работать на него. И я тоже, пока меня не забрали в армию во время последней войны со Штатами». В его голосе послышались резкие нотки. И «Если бы это семейство не погибло во время войны...» то после увольнения из армии я бы вернулся и работал у них. Мне очень жаль. Но вы ведь нашли другое место? Мистер Ноак любезно предложил мне поработать у него секретарем. Любопытство уже завело меня много дальше, чем позволяли хорошие манеры, поэтому я перевел разговор на общие темы. Мы говорили в основном о Нью-Йорке и Бостоне. Хармвелл неохотно делился информацией, но проявил себя весьма здравомыслящим человеком. Только в четвертом часу мы переплыли бурлящую реку народа, текущую по Оксфорд-стрит. Когда мы добрались до Маргарет-стрит, я принялся упрашивать Хармелла зайти со мною и чем-нибудь подкрепиться. Негр задумался, а потом сказал, что если не будет возражений, то он навестил бы миссис Керридж, если она не занята, поскольку та обещала написать рецепт для его мамы в Канаде. Хармвелл говорил торжественно, а его лицо излучало сыновнюю почтительность, и я едва сдержал смех. Вспомнив, как он провел рукой по груди миссис Керридж на Пикадилли, а та в ответ шутливо ударила кавалера по щеке. Как только мы оказались в теплом доме, слуга увел Хармвелла вниз, к миссис Керридж. «Мистер Карсвелл был дома, но я предпочел сначала умыться и переодеться». Я поднялся в комнату и зажег свечу, поскольку уже стемнело, и я не видел ничего дальше своего носа. В умывальнике осталось немного холодной воды. Я вылил ее в таз, а когда стаскивал пальто, оттуда выпал клочок бумаги. Я наклонился и поднял его. Это была страница, вырванная из записной книжки. Я поднес ее к мерцающему пламени свечи и увидел карандашный набросок. Что-то шевельнулось в памяти, На портрете был изображен незнакомый мне мальчик. Тем не менее, форма головы, высокий лоб, округлость щек напомнила мне о Чарли Франте и Эдгаре Алане. Сквозь бумагу просвечивала еле заметная надпись на другой стороне. Я перевернул листок «Ламберт Плейс, дом 9». Кто написал эти слова, когда и зачем, никакой подсказки. Глядя на буквы, я испытывал сильнейшее желание поднести листок к пламени и забыть, что он вообще существовал. Память так ко мне и не вернулась. Тем не менее, я ощущал, что меня втянули в некую интригу, природы, цели и размаха которой я тогда не понимал. Убийство на Веллингтон-Террас, поручение карсуала в Сент-Джайлсе, нападение рядом с лавкой Иверсона, якобы случайное вмешательство Хармвелла — Все эти события должны быть как-то связаны между собой, — подумал я, и понял, что в мозгу тревожно звучат слова Дэнси. Когда большое дерево падает, то оно подминает под себя и маленькие. Уголок бумаги потемнел, и в воздух устремилась струйка дыма. Со сдавленным криком я отдернул листок от свечи. В конце концов сказал я про себя, «Мне нужно хоть что-то предъявить мистеру Карсуэллу, когда буду отчитываться о проделанной работе». Кроме того, мне не понравилось, что меня избили. Но время разоблачает так же хорошо, как и лечит. Оно обнажает ложь, пусть даже мы солгали самим себе. И теперь я думаю, что спас тогда рисунок по одной единственной причине. Если бы мне было нечего показать мистеру Карсволу, то он отправил бы меня обратно в сток Ньюингтон. Чарли забрали бы из школы, и я никогда больше не увидел бы ни мисс Карсвол, ни миссис Франт.